Глава 34. Придется. Дель. Согласна со мной? Смотрела в глаза отца, откидывая подозрительные мысли, что все его ранее произведенные действия — не что иное, как цель заманить домой, обезвредив перед этим Тейрона. «Нет, папа никогда так со мной не поступит. Я верю ему. Верю, что он останется на моей стороне, защищая и поддерживая». «Дочка?» «Да». Кивнула, все же испытывая нешуточное волнение в груди. — Я согласна. — Ну и отлично. А теперь давай-ка я подниму Тейрона. Покряхтывая, что маг тьмы тяжелее, чем кажется на первый взгляд, отец создал портал, шагая в него. Оренс, приведи нас, ректор Лавьера беспокойно поднялся из кресла. — Все хорошо? — Лучше помог бы, чем глупый вопрос задавать. Фыркнул папа, обращаясь к главе академии, на что тот поспешил подхватить Тейрона, закидывая его руку себе на плечо. «Что ты сделал с парнем?» «Главный маг учебного заведения волновался за него?» «Почему-то именно так мне и показалось». «Перестарался немного», — поморщился отец. «Тиммерон, к тебе скоро придут дела Реи». «Дай угадаю». Мужчина в темно-синей мантии скосил глаза в мою сторону. «Чтобы я помог им отыскать Дель и Тейрона?» Я поджала губы, не смея вмешиваться в разговор двух мужчин, слово которых имело немалый вес в нашем государстве. «Ты, как и всегда, проницателен», — кивнул отец. «Именно за этим они и придут. Парень пусть пока побудет под твоим присмотром, если ты не против, конечно. А нам с дочерью предстоит выдержать серьезный разговор». Я пыталась взять себя в руки, но волнение, переплетенное со страхом, выбивало из колеи. «Соберись, ты должна отстоять свое счастье». «Должна раз и навсегда дать понять матушке, что определилась со своей дорогой, и пойду по ней только с тем мужчиной, которого выбрало сердце». От самовнушения стало чуточку легче, но колени трястись не перестали. Поправив подушку под головой мага тьмы, заботливо уложенного на диван, я вдохнула полную грудь воздуха, собираясь с духом. «В общем, — услышала я краем уха, — надеюсь на тебя, Тимиран. Не дай парня в обиду». Папа дружески хлопнул ректора по спине, а потом протянул мне свою ладонь, которую я приняла. Пространство разорвалось, и я кинула встревоженный взгляд на тейрана шагая следом за отцом. Дом встретил нас голосами слуг, обсуждающих мое исчезновение. Нет, сплетен не было. Они искренне переживали за меня. Но стоило увидеть, как я выхожу из портала с отцом, так все сразу притихли, правда, ненадолго. «Молодая госпожа!» Кинулась ко мне кухарка, утирая слезы белоснежным фартуком. «Я так рада, что с вами все хорошо!» «Ну что то Розета!» поспешила я к плачущей женщине. «Я в порядке!» Коснувшись ее слегка морщинистой руки, сжала. «Молодая госпожа!» подошла ее помощница. «Мы так волновались!» «Молили за вас небеса!» «Боги уберегли нашу госпожу!» Меня окружили со всех сторон. Кто-то всхлипывал, смахивая слезы со щек. Кто-то рассказывал в взахлеб, как не могли найти себе место, встревоженные тем, что я пропала. А кто-то просто молчал и плакал, счастливо улыбаясь. Отец стоял в стороне, не вмешиваясь в разговор. Он с уважением относился к тем, кто сохранял чистоту в нашем доме и занимался готовкой. Такое, насколько мне известно, для аристократии редкость. Точно знаю, сама видела, как Элиот и его родители унижают служанок и могут даже швырнуть в них тарелкой, если еда их не устраивает. Высокомерны, напыщенные зазнайки. Разве можно с подобными им связывать свою судьбу? Да никогда в жизни!» «Дель, тебе нужно принять ванну», — послышался голос папы. «Ох, простите, ваша светлость», — засуетилась молодая женщина, низко склоняя голову. «Я сейчас же все подготовлю». Слуги, еще раз радостно высказавшись, что со мной все хорошо, разбежались каждый по своим делам. «Рамон скоро отследит тебя и приведет сюда твою мать» произнес папа. «Ты должна выглядеть достойно, а не как пыльный мешок с картошкой». «Да, ты прав», — согласно кивнула. После того, как мы посидели посреди аллеи на земляной дороге, чистота вещей сошла на нет, а под ногтями проглядывались черные полоски грязи. «Давай приведем себя в порядок, потому что я тоже, мягко скажем так, в непрезентабельном виде». Впервые в жизни наблюдала папу таким запачканным, отчего невольно хохотнула. «Очень смешно», — фыркнул он в ответ. «Давай, идём каждый по своим комнатам. Времени у нас осталось не так уж много, поверь». Я любила понежиться в горячей воде, на поверхности которой качаются лепестки роз. Но сейчас была вся как на иголках, только и думая о том, как буду отстаивать своё право на счастье. Чистое платье уже было заботливо подготовлено служанкой, и я поспешно вытерлась, надевая на себя нижнее бельё. Волосы спадали с плеч мокрыми сосульками, поэтому пришлось замотать в полотенце. Пока сушила их, собирала в скромную прическу, снизу послышались встревоженные голоса. Причем не только моей матери, но и тех, кого я видеть точно не желала. Чуть приоткрыв дверь своей комнаты, я услышала. «Оранс!» — вскрикнула матушка. «Ты дома? Адель? Ты нашел нашу дочь?» «Она тоже дома», — ответил ей папа. Невольно прикусила губу, слыша голдеж Элиота и его родителей. «Дома?» — ахнул этот недоумок. «С ней все хорошо?» «Да, не считая синяков, которые оставили на ее теле твои друзья». Выпучив глаза, затаила дыхание. Не думала, что папа так сразу кинется в наступление, да и вообще упомянет об этом. «Что?» — заикнулся Элиот, вызвав злорадную усмешку на моих губах. «Да что ты такое несешь?» — ахнула матушка. «Элиот и его друзья никогда бы такого себе не позволили!» «Да, Оренс», — кашлянул лорд Рамон, — «ты что-то путаешь?» я прав Задал вопрос папа, судя по всему, недоумку, который не спешил отвечать. «Мой сын не стал бы водиться с теми, кто обижает девушек», ожидаемо кинулась на защиту своего отпрыска Миледи Леста. «Так я прав или нет?» не слушал никого отец, продолжая давить на Элиота. «Боги, как же мне сильно хотелось увидеть его физиономию в этот момент!» «Если честно, — кашлянул недоумок, — признаешься? Серьезно?» «Я не понимаю, о чем вы говорите», — закончил трусливый показушник. «Адель, моя дочь сейчас отдыхает», — прервал его папа, да таким тоном, что все притихли. «Благодарен вам за помощь в ее поисках и прошу не совершать необдуманных поступков. Со всем остальным я разберусь сам», — продолжил он. «А теперь я бы хотел обсудить случившееся со своей семьей». Это был тонкий намек на то, что Дилареям пора убираться вон, и они его сразу поняли. «Да что с тобой?» – взбеленилась матушка, когда, судя по всему, Элиот со своими родителями ушел порталом. «Сам на себя не похож! Где Дель?» «В своей комнате!» «Я хочу видеть ее!» – решительным тоном сказала мама, а после послышался звук ее шагов. «Не поверишь!» – слетела злобная с моих губ. «А вот я тебя нет, но что поделать, придется!»